Монтесума сначала пытался подкупить Кортеса с тем, чтобы тот отказался от похода на его столицу Теночтитлан. Но чем больше он посылал Кортесу золото и драгоценностей, тем сильнее стремились и сам капитан-генерал, и его солдаты овладеть источником этих богатств. монте пытался остановить испанцев с помощью подчиненных ему народов восточной Мексики, но при этом действовал нерешительно, приказывал им с оружием в руках сопротивляться испанскому отряду, а когда они терпели неудачу, не оказывал им помощи, даже отрекался от них. Наконец, узнав о событиях в Чолуле, он согласился впустить испанцев в свою столицу. пласкальские косики предлагали Кортесу большую военную подмогу, но он справедливо посчитал, что это встревожит монтесуму поэтому взял с собой только тысячу невооруженных индейцев, носильщиков, лесорубов и тому подобное. Отряд двинулся вперед через высокий перевал между горами Истаксиуатль и Попокатепетль и вышел на плато, на западной окраине которого стоял Мехико. Монтесома еще раз пытался остановить отряд, обещая платить огромную дань испанскому королю, а Кортесу лично четыре меры золота и каждому из его братьев меру золота. Получив отказ, монте переменил тактику и организовал испанцам пышную встречу. Столица страны была построена на острове в центре огромного искусственного соленого озера, окруженного большими городами и селениями. Эта местность, прекрасно сделанная густо красиво застроенная, буквально ослепила испанцев. У входа в столицу Встретил сам Монтесума. Одежда и обувь его были усыпаны драгоценными камнями и жемчугом. Блестящая свита окружала его. Над ним возвышался балдахин, сияющий с золотом и драгоценными камнями. Монтесума сделал несколько шагов в сторону Кортеса, и свита расстелила перед ним дорогие ткани, чтобы его священная нога не коснулась голой земли. Кортес сошел с коня и подошел к монте -суме. Они обменялись короткими приветствиями. Затем вождя ацтеков унесли, как и принесли на носилках. Весь испанский отряд разместился в огромном здании. Обшаривая помещение, солдаты нашли замурованную дверь. Кортес приказал вскрыть ее и обнаружил помещение, с богатейшим кладом из драгоценных камней и золота. Но испанцы видели, что они заперты и окружены со всех сторон врагами в огромном городе. Тогда они решили захватить самого Монте-Суму как заложника. Известие из Веракруса о нападении мексиканского отряда на испанцев дало Кортесу повод для решительных действий. он потребовал выдачи ацтекских военачальников, участвовавших в сражении с гарнизоном Веракруса, и сжег их на костре. Монтесуму для острастки он временно заключил в оковы. Верховный вождь ацтеков сперва выражал свое негодование против насилия, но затем покорился, смолк и стал шелковым. От имени Монтесумы Кортес стал с этого времени символом власти и стал самовольно распоряжаться во всей стране. Он заставил вождей ацтеков принести присягу на верность испанскому королю. Затем потребовал от них, как от вассалов, уплаты дани золотом. Клад самого монте был так велик, что на его просмотр понадобилось три дня. Все золото. включая художественные изделия, было перелито в квадратные слитки. В это время до них дошла весть о прибытии к Вераскусу большой эскадры под командой Панфило Нарвайса, 18 кораблей и около 1500 человек экипажа. Эта эскадра была послана Веласкесом с целью захватить живыми или мертвыми Кортеса и его солдат. Кортес оставил у Мехико колеблющихся, ненадежных, подозрительных, поручив им охрану монтесумы а сам выступил с отрядом. Веракрус. Ему удалось склонить людей, нарваясь на свою сторону. В то время, как между испанцами шла междоусобная война, почти вся Мексика восстала. Испанские укрепления, построенные в стране, были разрушены или сожжены. А столичный гарнизон осажден вооруженными мексиканцами. В распоряжении Кортеса после присоединения к нему отряда Нарвайеса было 1300 солдат, около 100 всадников и 150 стрелков. Соседние индейцы, смертельные враги ацтеков, дали ему в помощь отряд из двух тысяч отборных воинов. С таким войском Кортес беспрепятственно вступил в столицу и освободил осажденный гарнизон. Однако через несколько дней восстание разгорело с новой силой. Мексиканцы ежедневно производили бешеные атаки на испанцев. Среди последних начались голод, уныние и раздоры, Гартес потребовал от Мантесумы, чтобы он вышел на крышу своего дома и приказал своим подданным приостановить штурм, так как испанцы согласились добровольно уйти из города. Мексиканцы ответили на это приказание градом камней и стрел. Верховный вождь был смертельно ранен. и умер на руках у испанцев но все таки не выразил желания принять христианство каждый день увеличивал силы врагов и уменьшал испанские силы запасы пороха истощались съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ съ На общей сходке испанцы решили ночью уйти из столицы. Кортес выделил из добра награбленного у мексиканцев королевскую долю, состоящую из крупных золотых слитков. После этого он разрешил каждому брать сколько угодно сокровищ. Новички из отряда Нарвайеса бросились на богатство и набрали столько, что едва могли брести. Умудренные опытом солдаты из отряда Кортеса брали большей частью только легкую ношу, драгоценные камни. Тяжелую кладь навьючили на индейцев и раненых лошадей. Испанцы вышли из укрепленных помещений в глухую полночь, но мексиканцы сразу же напали на них. Переносной мост, приготовленный отступающими для переброски через канал. опрокинулся. Началась паника. Всякий, кто не умел плавать, неминуемо погибал. Немало было переловлено из лодок, немедленно связано и отнесено для жертвоприношений. Сам Кортес и офицеры нисколько не отличались от других. В карьер они неслись по уцелевшим мостам, стараясь выбраться как можно скорее на сушу. И все же мы продвигались. Трудно сказать, что стало бы с нами, если все произошло бы не ночью в темноте, а при дневном свете. Наконец, испанцы выбрались на сушу, то есть на берег озера, окружавшего Мехико. Они отступали в союзную Тласкалу, с трудом отражая натиск наседающих врагов. За пять дней отступления погибло Утонуло, было убито или взято в плен, а затем принесено в жертву около 900 испанцев и 1300 их союзников индейцев. Многие, главным образом из числа тех, кто был чрезмерно нагружен золотом, погибли в самом начале отступления, в ночь печали, во время переправы через озеро. Кроме того, потеряны были все пушки, почти все огнестрельное оружие и 80 лошадей. В этот тяжелый момент испанцев выручили тласкальцы, ненавидящие ацтеков и боявшиеся их мести. Они дали завоевателям возможность оправиться от разгрома, выделили им в помощь несколько тысяч воинов. Опираясь на них, Кортес совершил несколько карательных экспедиций против соседних индейцев. нападавших на испанцев во время отступления из Мехико. В то же время Кортес перехватывал у берегов Мексики одиночные корабли, которые Диего Веласкес присылал в помощь Нарвайесу, на Кубе еще ничего не знали о судьбе его экспедиции. Пополнив свой отряд людьми и снаряжением, Кортес с десятью тысячами союзных индейцев начал новое планомерное наступление на Мехико. Он приказал построить большие плоскодонные суда, чтобы завладеть озером, окружить со всех сторон и взять измором столицу ацтеков. Он запретил окрестным индейцам посыловать часть урожая в виде дани в Мехико и оказывал им помощь, когда военные отряды ацтеков приходили за данью. Он разрешил пласкальцам грабить ацтекские селения и предоставлял им часть добычи, чтобы слава о его справедливости разнеслась по всей стране. Одним словом, этот бесчестный, но талантливый человек в минуту величайшей опасности оказался настоящим человеком на настоящем месте.